Джевен Кин. Джонатан и ведьмы. Жил-то был на свете мальчик по имени Джонатан. Он был умным, красивым и очень храбрым. Но Джонатан был сыном сапожника. Однажды его отец сказал: "Джонатан, ты должен отправляться на поиски счастья. Ты уже достаточно взрослый. Джонатан, будучи умным мальчиком, знал, что лучше попросить о работе у короля. И так он отправился в путь. По дороге он встретил кролика, который на самом деле был замаскированной феей. Испуганное существо, преследуемое охотниками, запрыгнуло прямо в руки Джонатана. Когда охотники добежали до Джонатана, он оживленно замахал рукой в сторону и закричал – «Туда, туда!» После того, как охотники исчезли, кролик превратился в фею и сказал, «Ты помог мне? Я исполню три твоих желания. Назови их!» Но Джонатан не смог ничего придумать, так что фея согласилась выполнить их, когда понадобится. И Джонатан продолжал идти и добрался до королевства без происшествий. И он пошёл к королю и попросился на работу. Но по стечению обстоятельств король был в очень плохом настроении этим днём. И он выплеснул своё настроение на Джонатана. Есть кое-что, что ты можешь сделать. Вон на той горе живут три ведьмы. Если сможешь убить их, я дам тебе пять тысяч крови. Если не сможешь, я отрублю твою голову. У тебя есть 20 дней, сказав это, он отпустил Джонатана. Что ж, что мне теперь делать? подумал Джонатан. Ладно, я попробую. Затем он вспомнил о трёх обещанных ему желаниях и отправился в горы. Джонатан находился у горы и собирался пожелать нож, чтобы убить ведьму. когда услышал голос в своей ухе. Первую ведьму нельзя проткнуть. Вторую ведьму нельзя проткнуть или задушить. Третью ведьму нельзя проткнуть, задушить и она невидима. С этим знанием Джонни повернулся вокруг и никого не увидел. Тогда он вспомнил о фее и улыбнулся. Он отправился на поиски первой ведьмы. Наконец, он нашёл её. Она была в пещере у подножия горы и выглядела противной каркой. Он вспомнил слова феи, и прежде чем ведьма сделала что-то ещё, кроме того, что одарила его мерзким взглядом, он пожелал, чтобы ведьма была задушена, и надо же, так и случилось. Теперь он отправился выше в поисках второй ведьмы. Чуть выше была вторая пещера. Здесь он и нашел вторую ведьму. Он уже собирался пожелать ей задохнуться, когда вспомнил, что ее нельзя задушить. И прежде чем ведьма сделала что-то еще, кроме того, что одарила его мерзким взглядом, он пожелал, чтобы ведьма была раздавлена. И надо же, так и случилось. Теперь ему оставалось убить только третью ведьму, и он получит пять тысяч кронок. Но на пути наверх он честно пытался придумать как. Затем у него родился чудесный план. Итак, он увидел последнюю пещеру. Он подождал снаружи, пока не услышал медвежьи шаги. Затем он подобрал несколько больших камней и загадал желание. Он загадал, чтобы ведьма стала нормальной женщиной. И надо же, она стала видимо и Джонатан забросал ее голову камнями, которые держал в руках. Джонатан получил свои пять тысяч крон, и они с отцом жили после этого счастливо.